Глава 18. Кэрри. Две недели пролетели как один день. Один очень насыщенный день. Я еще была недостаточно активной, чтобы возвращаться на работу, да и по документам все еще нахожусь на реабилитации, и наши слубудни проходят дома. Нет, конечно, моя новая соседка очень активно передвигается по городу. Я же внимательно читаю книги и скрупулезно делаю много, очень много выписок и пометок. История современного мира 1758 года невероятно увлекательна, хоть и написана сложным витевятым языком. Пространственные рассуждения о бытии демонов, их происхождении и особенностях скрывало в себе такие необходимые нам знания, но чтобы понять, о чем речь, приходилось перечитывать страницу по нескольку раз. Постепенно у нас дома стали обыденными весьма странные идеологии. Например, неделю назад, когда я готовила ужин, в комнату вошла Лу и, не открываясь от книги, сказала. Ты посмотри, оказывается, рядом с беременной весь срок обязан быть отец. Именно он должен подпитывать кокон своей энергией. В таком случае малыш будет получать силу от обоих родителей и родиться сильнее своих предков. Она оторвала взгляд от толстого Тома физические особенности сынов энергии Ада и нахмурилась. Слушай, Ри, я что-то не поняла. «Ты у нас за отца или за фию Крестную?» Пришлось отложить нож и овощи, чтобы, подойдя к ней, заглянуть в текст. На днях я уже читала эту часть, поэтому уверенно перевернула пару страниц и ткнула в третий сверху абзац. «Читай». Лу закатила глаза, видимо, в попытке увидеть текст на потолке, но так как там не было ничего интересного, все же начала читать, где было велено. Все вышеперечисленное не имеет отношения к инкубам, так как представители этого вида не умеют отдавать энергию. Суккуба сама и только сама создает энергетический кокон, поддерживает его внутри себя. Но и сукки не в состоянии передавать энергию во сне. Только внутренний обмен по энергетическим потокам позволяет им сохранить жизнь плода, а способ пополнения энергии позволяет суккубам рожать, сохраняя свою продолжительность жизни. Лучанна захлопнула книгу и швырнула ее на стол поворачиваясь ко мне. «Хочешь сказать, что в книжонке написано о том, что ты, в принципе, не могла сделать то, что сделала?» «Угу. Поэтому я тоже ее закрыла и не стала читать дальше. Мало ли, что я там еще не могу. Вдруг еще поверю?» Или вот еще яркий пример наших странных будней. Недалеко, как вчера, мы сидели за столом и чертили в блокноте прямую ось, расставляя на ней цифры от минус до плюс десяти. Никто из нас, как выяснилось, не увлекался физикой, и чтобы понять всю суть демонического происхождения, нам понадобился час. Целый час времени и три статьи по энергии тела. Мы читали теорему Ньотер, разбирались в адаптивных интегралах движения и силились понять, как все это может быть связано с демонами. В итоге... Если откинуть все заумные термины, в которых можно запутаться на стадии энергия скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения, дальше, как правило, у нас закипал мозг, и мы начинали заново. А потом еще раз и еще раз, а в итоге получили истину. Каждое тело вырабатывает энергию. О да, мы просто две мисс очевидность. Но суть в другом. Допустим... Мы берем обычного человека, и его вырабатываемая энергия в среднем равна двойке на нашей шкале. Единица – очень пассивный образ жизни, ноль, соответственно, смерть. Так вот, если брать человека за точку отсчета, то получается, что демон, самый слабый демон – это примерно восьмерка. Сильных мы в расчет не берем. Я не могу себе представить, какой энерджайзер встроен в организм парней. Зато стало понятно, почему у демонов могут происходить загадочные выбросы, вскользь упомянутые доктором Коулом при нашем разговоре. Лу мне, конечно, тоже об этом говорила, но я не понимала, из-за чего выброс может произойти. Оказалось, все просто. Энергии слишком много для тела. И если ее не выплескивать, будет бум. Со слов Лучаны, а в книгах такую информацию я еще не нашла, самыми лучшими способами сбросить излишки были спорт, секс, драки, экстремальное времяпрепровождение. Все, где происходит выброс адреналина или изнурительные физические нагрузки. И это странно, потому что в принципе противоречит закону энергии тел. Но будем считать такие вывертые особенностью сынов. То есть получается, нормальные демоны аккумулируют в пять раз больше энергии, чем люди. Поэтому у них есть и более быстрая регенерация клеток, иммунная система, которая уничтожает любые вирусы, и продолжительность жизни такая, о которой обычный человек и мечтать не смеет. Но то демоны нормальные, такие как Дель, но есть и такие как Джет. И я. Инкубы и суккубы не вырабатывают свою энергию вообще, а значит на шкале мы стоим ниже нуля. Чертов минус. Я себя почувствовала зомби ровно до той поры, пока не вспомнила. Каким-то же образом дожила до своих двадцати пяти лет, не собирая энергию. А значит... Значит, этот джет у нас зомбак, а я так... Полутрупик, судя по всему. Лу смеялась надо мной до слез. Я же молча терпела. А потом напомнила ей, что тот самый зомби делится с ее малышом энергией. А в тех же книгах... Так, на минуточку. Написано, такое просто невозможно. Теперь я в звании феи порхаю по дому. Но это сегодня. А вчера мы сидели, пришибленные новыми знаниями, пока интересная идея не пришла мне в голову. Лу, слушай. В дурацкой книге, потрясная в воздухе истории возникновения демонической сущности, написано, что такие как Дель и все остальные появились чуть больше тысячи лет назад. Но в теологии про демонов заговорили многим раньше. Намного раньше. Ну и вообще... «Глядя на парней, давай честно скажем, но ну какие из них демоны?» Лучана с интересом повернулась ко мне, отвлекаясь от увлекательного занятия. «Рисование цветочков под нашей научной работой». «Какие?» «Да никакие. Сама по посуди. Рогов нет, хвостов нет, в огне не материализуются, серые не воняют. Что там еще про тех самых демонов говорят?» Посмотрела, как брюнетка в ответ весело пожимает плечами и продолжила. «Да и неважно. Главное, по сути...» Все, кто вроде как относится к сынам, из тех, кого я видела, обычные люди. Лу, ты понимаешь, что это значит? Кэрри, успокойся, выдохни донеси до меня уже свою мысль. Девушка пододвинулась ближе и крепко сжала мои ладони. Только в тот момент я поняла, что меня бьет крупный дрожь. Но найти в себе силы и успокоиться я смогла, ведь мне просто необходимо было озвучить свою догадку. Да это же эволюция. Ну, или мутация. Лу, они совсем не демоны. «Ты понимаешь, не демоны, не демоны!» Чш, погоди, успокойся. «Я сейчас, я быстро!» Лочану с беспокойством, глядя на мою шальную улыбку и глаза полные слез, подскочила с дивана и умчалась на кухню. Вернулась она со стаканом воды и слабым успокоителем, которое прописал Генри. Приняв лекарство, стала наблюдать за Лу, вышагивающей рядом с диваном, обдумывающей мной озвученную идею. Целых пять минут она молчала, То хмурилась, то хмыкала, а потом, повернувшись ко мне, улыбнулась. А почему бы и нет? В храма они точно могут ходить. Я с Джетом была и не один раз. А на вопрос, зачем он тогда ходит, балбис говорил. Лишний раз убедиться, что я не урод. То есть ты права. К чертям и зада они уж точно отношения не имеют. Но не могу понять, почему тогда демоны? Вопрос заставил задуматься. В комнате повисла тяжелая тишина, наполненная мыслями. И снова ее первой нарушила маленькая брюнетка. В то время, когда сыны начали все чаще появляться, тысячи лет назад, Ри, подумай. У них же и тогда происходили бесконтрольные выбросы энергии. Сейчас такого человека схватят и в лабораторию. А тогда? Слово «церкви» практически закон. Сказали демон, значит демон. А инкубы? А про инкубов вон в той красной книжульке уже пишут. Девушка выразительно махнула небольшую книгу. Инки и сутки всего ничего существует. Вы или новый виток, или маскировались лучше. Про энергетических вампиров все же знают. Так кто сказал, что это не такие, как ты или Джет? А кто сказал? Никто. Но все наши разговоры, по сути, лишь догадки. В книгах такой информации не было, или же мы еще не успели найти ее. А больше просить не у кого. Сегодня же у нас большой день. Наконец-то должен приехать риэлтор с контрольным пакетом документов. Да, я не отказалась от идеи переехать. Парень, Сэм, и правда оказался волшебником. Он за пару дней подобрал идеальный вариант. Моя маленькая квартирка вблизи бизнес-центра оказалась конкурентно способна, И продав ее, я могла купить очень хорошую квартиру на окраине или небольшой домик в тихом районе. Посмотрев фотографии и изучив оба варианта, я решилась на дом. «Конечно, до работы мне будет добираться многим дольше, но зато рядом есть все необходимое». Также немаловажно, что совсем близко находится кабинет врача Лу. От услуг клиники, в которой работает доктор Коул, она отказалась. После его пятого звонка просто послала и сказала, что справится без старых врачей вместе с деньгами молодых придурков. «Ты представляешь? Он опять позвонил!» – кипятилась девушка. «Этот маразматик все еще уверяет меня, будто без его помощи я не справлюсь». Разговор состоялся, кажется, на третьи сутки после моего возвращения домой. А Джет? Простой вопрос, но плечи воинственно настроенной брюнетки сразу опустились. Понятия не имею. Я его номер закинула в черный список и стараюсь не думать. Но, Ри, как же мне тяжело. Я знала, как ей тяжело. Каждую ночь, засыпая под ее тихие слезы, молча глотала свои всхлипы, а просыпалась на мокрой подушке. Да, ночами во сне я тоже плакала. Скучала по своему демону каждую ночь, видела перед собой нить, которая тянулась от меня к нему. Знала, всем нутром чувствовала, стоит моему сознанию скользнуть вдоль нее и астральное тело снова окажется рядом с Делем. Но, несмотря на это, позволяла себе лишь смотреть и мысленно звать мужчину, который мне был необходим. Я помнила о его обещании и не хотела навязываться. Если Дель решил не беспокоить меня, так кто я такая, чтобы спорить? В конечном счете, если бы я его интересовала, он элементарно спросил бы, как меня можно найти. Каждое утро мы с Лу просыпались с одинаково припухшими веками и старательно обходили эту тему в наших разговорах.